Самосострадание и привязанность в исцелении стыда. Цели – противодействие самокритике, самообвинениям и самоосуждению. Настройка на развитие и поддержка способностей меняться. Уменьшение страдания через создание баланса тепла. Культивация способностей, видения лучшего в себе и других. Развитие общей человечности и осознание того, что мы все страдаем. Защита от тревоги и депрессии. Привязанность и самосострадание. Изучая исследования по теории привязанности и наблюдая за детьми, я осознала, что происходит нечто фундаментальное. Все мы живем в цикле привязанности. У каждого из нас есть зона комфорта. Расширение зоны комфорта позволяет нам чувствовать себя более защищенно в жизни, в разных ситуациях и местах, с разными людьми. Эту зону комфорта Джон Боулби называет «безопасный фундамент». Это место, где нам спокойно и уютно. В идеальной ситуации, когда ребенка окружают более зрелые и мудрые люди, они подстраиваются под него, под меру его развития, проявляют интерес к его внутреннему миру, к тому, чем он схож с другими и чем от них отличается. Тогда происходит настоящее чудо. Внутренний мир ребенка начинает развиваться. Воспитатели дитя вместе создают единый мир, который построен на их взаимодействии. Был ли у вас подобный опыт? Наблюдали ли вы за ребенком, ловя каждый его взгляд и жест? В идеальном мире так у каждого малыша создается безопасное пространство, которое дает ему физическое и эмоциональное ощущение принятия. Находясь в подобном пузыре, ребенок органично учится использовать, сдерживать и структурировать жизненную энергию, которую пропускает через себя его нервная система. Обучаясь взаимодействовать с этим внутренним состоянием, Малыш растет и развивает свою личность. Он может выражать свои желания, чаяния и потребности в адекватных границах и естественным образом, ожидая, что его нужды будут удовлетворены. Со временем подобный внутренний фундамент облегчает для малыша самовыражение не только голосом, но и посредством движений. Находясь в безопасности, младенец двигается, перемещается и раздвигает границы известного ему мира, исследуя все вокруг – ползая, дотягиваясь до предметов, хватая их и пробуя на вкус. Неограниченный понятиями того, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что нет, ребенок подрастает. Он любит самовыражаться, смело выходит за пределы известного мира, зная при этом, что есть надежные люди, к которым можно обратиться. Эти взрослые смогут обеспечить ему уверенность и комфорт, когда при расширении зоны комфорта неизбежно возникнет турбулентность. Если сильно упростить устройство нашего мира, то можно сказать, что за наше внимание всегда борются две конкурирующие системы. С одной из них мы хорошо знакомы. Это страх, который побуждает нас оставаться в безопасности и не выходить за пределы известного. Но есть и вторая система, та, которая побуждает нас к исследованию мира и расширению границ. Эти две основные системы входят в нашу прошивку. Потребность принадлежать чему-либо и строить эмоциональные связи объединена с нуждой в физической безопасности. Как человеческие существа, мы хотим ощущать принадлежность друг другу, надежную связь, свою желанность и принятие нас такими, какие мы есть. Когда мы чувствуем себя в безопасности, наше тело естественным образом успокаивается. В нем поселяется уверенность, которая передается и нашему разуму с душой. «Все будет хорошо». Ощущение одиночества ослабевает в тот момент, когда мы полагаемся на других. Особенно, если они уважают наши внутренние знания о том, кто мы такие, что нам делать и куда стремиться. Без этих систем поддержки, которые встроены в наш повседневный мир, мы становимся более склонны к самокритике, катастрофизму, страху перед новыми сокрушительными жизненными ударами. Если у нас нет надежной внутренней базы, то, как писал в 2001 году Джерами Холмс, исследователь привязанности, Незначительные неудачи могут превратиться в катастрофы. Мир становится угрожающим. Душевная боль, которая связана с потерей статуса, не становится стимулом к формированию новых связей, а начинает нас подавлять. Теория привязанности описывает не только физическую безопасность, но и своеобразную соединительную ткань, которая объединяет нас с конкретными другими людьми. Таким образом, у нас появляется эмоциональная безопасность для развития. Такой надежный фундамент удерживает в себе наше стремление принадлежать чему-либо, помогает ощущать себя в физической и эмоциональной безопасности, закладывает основу для заботы и привязанности, в рамках которых вас слышат, понимают и поддерживают. Без этого очень трудно заземлиться в теле или открыть душу. Но что делать, если в семейной лотерее не слишком повезло, и близкие родственники оказались не способны помочь нам с закладкой подобного фундамента? Не переживайте, это не значит, что все потеряно. Исследования вновь и вновь подтверждают, что мы можем заработать это ощущение внутреннего фундамента. Даже если не получилось заложить эти основы в детстве, мы способны в дальнейшем расти, развиваться и обрести их. Причем стремление к ним остается в любом возрасте. На детской площадке ребенок может оставаться рядом со взрослым, пока оценивает обстановку и наблюдает за тем, что делают другие. Но в какой-то момент стремление принадлежать к чему-то большему, то есть в данном случае играть, берет верх. Исследователь Тревортон отмечает, что ребенок обычно совершает 2-3 вылазки во внешний мир, отходя от воспитателя, прежде чем действительно начать исследовать нечто новое для себя. В какой-то момент появляется то, что вызывает у ребенка желание вернуться в безопасность. Мы сталкиваемся с этим каждый раз, когда выходим из зоны комфорта. Поскольку за ее пределами мы меньше контролируем происходящее, мы сталкиваемся с неизвестным, неизбежно возникает тревога, волнение или страх. Пока мы не поймем, как пройти эту зону турбулентности, нас будет тянуть обратно в безопасные границы, где нет тревоги и есть ощущение покоя. И если о нас заботятся, нас понимают и к нам проявляют внимание, мы расслабляемся и успокаиваемся. Мы восстанавливаемся, пока не будем снова готовы выйти из зоны комфорта. Это своеобразный цикл. Мы расширяем зону комфорта, открываем ее, увеличиваем пределы тех жизненных зон, в которых нам уютно. Природное желание исследовать окружающий мир ведет нас к пределам привычного. Наше любопытство уравновешивает страх. Это небезопасно, нужно быть осторожным, а вдруг случится что-нибудь плохое. При должной поддержке и ободрении мы учимся тому, как гармонично сочетать исследования неизвестного и при этом держаться в безопасных пределах. Нам помогает знание о том, что есть другие, те, кто поддержит, если что-нибудь пойдет не так. И это приносит нам облегчение, а значит, мы можем учиться и продолжать рисковать, отправляясь в неизвестное и взращивая в себе уверенность в том, что мы найдем свой путь. Ведь мы сможем обратиться за поддержкой и научиться чему бы то ни было на собственном опыте. Эти теоретические выкладки показались мне очевидными, когда я наблюдала за детьми, но в случае со взрослыми все не так бросается в глаза. Если ребенок плачет и тянет к вам руки, значит, он чего-то хочет. Обычно, чтобы его обняли, прижали к себе, успокоили. Совершенно нормально, верно? Но чем больше я думала об этом, тем яснее понимала, что это не чисто физический процесс. Точнее, лучше будет сказать, что физические проявления обычно сочетаются со своеобразным плачем привязанности, невысказанной потребностью. Физические движения указывают на нечто иное, на нужду этого ребенка на нужды, которые есть у нас всех. Эта потребность в успокоении и поддержке абсолютно нормальна для любого из нас. И у всех она есть. Сколько бы многие из нас не пытались ее отрицать, убежать или избавиться от нее невозможно. Это общечеловеческое свойство. У всех нас есть базовые потребности в безопасной привязанности. А теперь давайте рассмотрим, как эти фундаментальные потребности вписываются в теорию привязанности, в частности, в модель внутренних процессов Джона Боулби, который описывает призму нашего восприятия окружающего мира. Наглядную таблицу вы можете увидеть в приложении к данной аудиокниге. Шаг 1. Происходит событие. Шаг 2. Гиппокамп воспринимает информацию, записывает и обрабатывает ее. Шаг 3. Гиппокамп размещает информацию в хронологическом порядке и перспективе. Шаг 4. Воспоминания собираются и откладываются во фронтальной коре левого полушария. Результат – формирование воспоминаний, которые доступны для беседы, размышлений, болтовни, психотерапии. Как увидеть плюсы в тяжелой ситуации? Это ведь очень непросто. Большинство из нас оказывается под воздействием привычных негативных паттернов. Мы этому очень хорошо обучились. Когда нам плохо, сочувствовать самим себе очень сложно. Однако быстро растущее количество исследований показывает, что именно сочувствие себе – это способ облегчить состояние своих тела, души, разума и построить фундамент для мудрости, силы и смелости, противодействуя боли. Так, между теорией привязанности и традиционной медитацией появляется своеобразный мост, который позволяет нам ощутить боль жизни, не отделяясь от нее. Мозг настроен на выполнение конкретных задач. Самое важное из них с точки зрения эволюции – это определение угрозы и быстрая реакция на нее. Целые отделы мозга заняты оценкой угрозы. Если мы не будем соблюдать осторожность, то эта система коварно возьмет над нами верх. Представьте свой обычный день. Предположим, вы общались с десятком людей, но один из них был ехидным или пренебрежительным, и его отношение сработало для вас как триггер. Пол Гилберт спросил бы вас, о ком из этих людей вы будете размышлять в конце дня. Однозначно о том, с кем взаимодействие было негативным. Рик Хансон описывает наше взаимодействие с миром так. «Мы как будто являемся липучкой для плохого и тефлоном для хорошего». Самосострадание дает от этого противоядие. Исследовательница из Университета Техаса Кристин Нёв определяет самосострадание как процесс, который направлен на противодействие нашему внутреннему критику на культивацию тепла и понимания в отношении самих себя, когда мы совершаем ошибки, терпим неудачи или чувствуем себя неуместно. Многим людям не повезло. Их не окружали те, кто видел в них лучше, поддерживал, направлял, успокаивал и защищал. В итоге, когда мы или другие не реагируем на наш внутренний протест, то попадаем в болезненное состояние. Если мы выделяем время на то, чтобы посочувствовать себе, У нас появляется мотивация, снижается уровень тревожности и депрессии, уменьшается количество критики и осуждения в адрес самих себя. Исследования это подтверждают. Кристофер Гермер в книге «The Mindful Path to Self-Compassion» выделяет пять путей, которыми мы можем повысить сочувствие к самим себе духовно, физически, ментально, эмоционально и на уровне отношений. Если наложить их на теорию привязанности, мы получим своеобразное противоядие от внутреннего протеста. Когда вы чем-то расстроены, спросите себя, что тебе нужно, в чем нуждается ваше тело или ваше сердце. Вы хотите ощутить безопасность? Внутренне, внешне? Вам нужна подстройка под то, что творится у вас внутри? Если рядом нет никого, кто способен на это, как вы могли бы выстроить внутренний мостик принятия? Выслушать и прочувствовать то, в чем на самом деле нуждаетесь. Может быть, вам нужна поддержка? Успокоение, которое облегчит ваше состояние? Возможно, ваша собственная ошибка ударила по вам, и теперь вам нехорошо? Что поможет справиться с этим состоянием? Вам кажется, что вас не видят? Вам тяжело из-за того, что вы не ощущаете самоценности? Возможно, вам нужно, чтобы кто-то помог разобраться в том, какой смысл несет все происходящее? Если мы оказались в эпицентре потрясений... Нам нужна поддержка, которая поможет справиться с конфликтом и найти способ исправить случившееся. Как можно помочь себе ощутить необходимое тепло или поддержку? Зачастую все дело в том, что нам нужно успокоение и утешение. Упражнение. Перерыв на сострадание себе. Кристенёв описывает перерыв на самосострадание как простую, но мощную практику, которая помогает снизить стресс из-за сложностей. Осознанность. «Признайте страдания. Вместо того, чтобы пытаться продраться через то, что доставляет боль, остановитесь. Замедлитесь. Просто скажите себе «мне больно» или «сейчас я испытываю страдания». Признание того, что случилось, наполняет конкретный момент осознанностью. Человечность. Как и все остальное, страдание это часть жизни. Мне бы хотелось, чтобы и я, и вы могли его избежать, но это невозможно. Второй шаг – Это способ разбить культурную установку, которая утверждает, что мы все должны быть счастливы, постоянно на позитиве, а если что-нибудь пошло не так, значит, в этом виноваты мы сами. Второй шаг признает нашу общую человечность. Никто не уйдет нетронутым, страдание заденет всех. Доброта к себе. Что мне нужно сделать прямо сейчас, чтобы выразить доброту по отношению к себе? Как и в практике мета, вам нужно найти верные слова или жест которые дадут вам ощущение тепла или смягчат воздействие стресса. Стыд как травма привязанности Мэри Эйнсворт, коллега Боулби, описывает формирование безопасной привязанности как основную задачу развития в младенчестве. Поздние исследователи уточнили, что она включает в себя базовое чувство уверенности в отношении мира и обеспечивает эмоциональную регуляцию и контроль импульсов, за счет чего мы можем вырасти людьми, способными наслаждаться жизнью, не принимая ее близко к сердцу, и жить в пределах своего эмоционального и физиологического окна толерантности. Главная функция удовлетворения наших основных потребностей в привязанности состоит в том, чтобы помочь нам создать прочный, устойчивый и защищенный внутренний стержень. Как я говорила ранее, в любой момент, когда мы выходим за пределы зоны комфорта, чтобы исследовать мир, нам становится тревожно или страшно. И что мы делаем в этот момент? Нормальным и естественным ответом является стремление к поддержке и утешению. Что происходит, если мы их не получаем? Что, если вместо поддержки нас стыдят, смеются над нами, унижают или, что еще хуже, вовсе игнорируют или избегают? Когда наши природные исконные потребности в успокоении и поддержке не удовлетворяются, внутренние системы подвергаются удару. Мы погружаемся в шок, но не знаем, что делать. Где-то в глубине своей сущности мы знаем, что все должно быть иначе. Мы должны получить другую реакцию. Мы не понимаем, что происходит. Это дезориентирует, сбивает с толку. Мы начинаем стыдиться естественных, прошитых человеческой сути потребностей. С этой точки зрения мы можем рассматривать стыд как травму привязанности. У нас появилась потребность. Нормальная, природная, исконная внутренняя нужда. Цикл должен выглядеть следующим образом. Потребность возникает, чтобы быть удовлетворенной. Она удовлетворяется, цикл завершен. Когда этот цикл прерывается или не доходит до финала, то есть мы не получаем того, что нам нужно, нам кажется, что что-то не так с нами. Ведь наша потребность не удовлетворена. Чем чаще это случается, чем чаще наши природные нужды остаются без ответа, тем сильнее стыд, который мы ощущаем. Самое печальное заключается в том, что это происходит практически на биологическом уровне, а не в сознании. Наши тела содрогаются от стыда, мы убеждены в том, что с нами что-то не так. Причем невероятно важное, а мы даже не знаем, что именно. Теоретические представления и определения дают хорошее когнитивное понимание стыда. Но ничто не может адекватно описать ощущения, которые мы проживаем в моменте. Все тело как будто погружается в расплавленную лаву, которая выжигает каждую клеточку внутри. Мы готовы на все, чтобы перестать погружаться в эту пучину хаоса и страха. Тело первым реагирует на это ощущение. За наносекунды возникает мощный защитный ответ. Мы хотим спрятаться, исчезнуть, закрыться. А потом наши лобные доли отключаются. Мы перестаем обрабатывать информацию. Люди часто описывают свое состояние в этот момент, как пустое, замершее или спутанное. Цунами стыда запускает цепную реакцию в теле, разжигая бурный котел самокритики, ненависти к себе и любых других болезненных атак на самих себя. И когда наше «я» превращается в тлеющие осколки, легко не заметить идущий от сердца мощный протест. Так не должно быть. Этого не должно было случиться. Нет! Самосострадание как противоядие от стыда. Когда нас закручивает спираль стыда, очень сложно вмешаться в происходящее и повлиять на него на когнитивном уровне. Наше тело оказывается под влиянием эмоционального и психологического стресса. Однако мостом между стыдом и солением становится самосострадание. Попробуйте отследить и называть свои ощущения и чувства. Даже под грузом токсичности и стыда вы сможете прервать эту стремительно закрывающуюся спираль. Это тяжело, это погано, это больно. Если вместо того, чтобы только глубже погружаться в боль, вы начнете отмечать и называть происходящее, ваши лобные доли вновь заработают. Используя модель глубинной переориентации мозга – Френка Корригана, я заметила, что многим становится легче, если положить ладонь на затылок. Таким образом, человек как бы вступает в контакт с той зоной в теле, где расположен ствол головного мозга. Это помогает снизить интенсивность ощущений и остановить стремительные процессы. В такие моменты человеку нужно понимающее, утешающее и поддерживающее окружение. Когда мы дойдем до пятого навыка ⁇ Параллельных жизней ⁇ то изучим, Как отпечатавшееся в нас болезненное прошлое оживает, стоит нам погрузиться в спираль стыда. И как только появляется возможность выдохнуть, ощущение от стыда стоит растворить в доброте, напомнить себе, что для нас есть место в этом мире, что мы тоже часть чего-либо. Сделать это мы можем и сами. Как подчеркивает Кристин Нёв, нам может не нравиться то, что происходит, но мы страдаем точно так же, как и многие другие. Осознание нашей общей человечности помогает убрать из стыда ощущение изоляции, одиночества и отверженности. Напротив, мы можем оказаться среди других людей, которые, как и мы, хотят исцелить боль и жить более наполненно. В какой-то момент я осознала, что исцеление подобных болезненных состояний – это современная тренировка Бадхисатвы. Бадхисатва это тот, кто практикует превращение страданий в сочувствие. Работа над исцелением в нашем случае – это обращение к болезненным жизненным обстоятельствам и изучение того, как можно жить по-другому. Каждый шаг в эту сторону увеличивает вашу способность расти и смягчать страдания так, чтобы они не захватывали вас полностью, чтобы вы могли регулировать свое состояние. Для этого нам нужно осознать, что мы способны жить с тем и в том, что есть. Вместо того, чтобы постоянно протестовать, бороться или пытаться все изменить – Мы делаем паузу. Помните о том, что протест указывает нам направление. В чем я нуждаюсь? Как я могу достичь этого маленькими измеримыми шагами? Речь не о пассивности, а о том, чтобы поддержать себя в трудные периоды жизни, осознавая, через что мы проходим, принимая все ощущения, которые это может нам принести, и не считая какие-то из них неправильными. О нашей способности реагировать на жизненные события, не отключаться от них и не погружаться в злость, Страхи, тревоги или безнадежность. Суперсилы для трансформации стыда. Сила сожаления. В буддийской и суфийской традициях есть понятие силы сожаления. Сожаление – невероятно мощный инструмент. Это наше признание в том, что мы сожалеем о случившемся. Вместо того, чтобы скатываться во все больший стресс, повторяя болезненные циклы для самих себя и для других, мы не сокрушаемся о произошедшем, а просто сожалеем. Но для этого нам нужна сила, иначе мы распадемся на части. Это возможно лишь с позиции полной ответственности. Так мы сможем уменьшить свою боль. Мы можем жалеть о том, что нам больно в принципе, о том, что с нами случилось нечто конкретное. Кроме того, силу сожаления можно приложить и к тому, что случилось с другими. Когда я ощущаю боль и скорбь по отношению к кому-то другому, то могу более полно пережить собственное сожаление. Благодаря этой практике мы знакомимся с собственным стремлением защититься. Если кто-нибудь скажет нам, что мы его обидели, то мы начнем придумывать оправдание и контекст, чтобы описать, почему мы так поступили. Во время одного из тренингов моя клиентка Дженни вслух размышляла о том, как это происходит. Как часто, если кто-то указывает нам на наши поступки, мы принимаем это близко к сердцу и обижаемся. Но смысл этой практики в ином. Мы принимаем случившееся и очищаем его своим сожалением. Для меня это зачастую значит, что мне нужно остановиться, выдохнуть и не давать немедленного ответа. Возможно, таким образом я позволю словам или переживаниям другого человека найти свое место во мне, чтобы ощутить, как я повлияла на него. В этот момент я частично почувствую чужую боль. Как будто на уровне энергетики или психики меня ударили – И наша защита – это стремление немедленно уклониться от подобного удара, доказать, что мы не такие уж и плохие. В этот момент можно посмотреть на человека и сказать «мне жаль, что я так поступил». Это действительно очень мощная практика. Буквально изменила мои отношения с жизнью. Смысл не в том, чтобы заставить нас чувствовать себя плохо или приумножить свои страдания. Мы должны открыть свое сердце. Это простой жест доброты. «Прости, я сожалею, что так случилось». Когда мы выносим за скобки историю, отбрасываем контекст, мы оказываемся во власти сожаления о том, что произошло. Этот составной элемент сострадания создает внутреннее пространство, свободное от критического осуждающего ума, что позволяет нам оставаться в своем сердце. Мне жаль, что ты страдаешь. Мне жаль, что я страдаю. Если кто-то обвиняет нас в подлости или пренебрежении, можем ли мы открыто принять удар на себя, сделать паузу и исследовать... Есть ли в этом доля правды? Это может быть неудобной и нежелательной практикой, но это путь к тому, чтобы ослабить защитные реакции и стать сострадательным. Дневник. Сожаление. Где в теле вы ощущаете сожаление? Внутри или вокруг? Что происходит, когда вы занимаете позицию смирения и открытости? Как будто кланяетесь или опускаетесь на колени, физически или фигурально? Как ваше тело принимает удар? Что происходит, когда вы позволяете ему ощутить влияние этого переживания, пусть даже в малых объемах? Это помогает развить сочувствие к себе. Сила приветствия потребностей. Слово «потребность», может быть, не вызывает у большинства людей яркой негативной реакции, но вот «нужда» — совсем другое дело. Особенно если речь идет о том, что человек в чем-то нуждается. Мало кому, например, хочется быть нуждающимся в финансовом плане, и тем более, чтобы это замечали другие. А если речь идет о внутренних потребностях или нуждах, то можно прослыть «прилипалой» и тем, кто требует к себе повышенного внимания, навязывается или эмоционально зависим от других. Разве вам было приятно, когда вас называли «прилипалой», пусть даже в корне вашего поведения лежало неудовлетворение природных и естественных потребностей? А если кто-то другой кажется вам навязчивым или эмоционально зависимым, как вы реагируете? Наш самодостаточный мир отвергает потребности и нужды. Мы научились их скрывать и загонять глубоко внутрь. Именно поэтому мне хочется создать для потребностей позитивный контекст. Ведь если наша фундаментальная потребность в привязанности не будет удовлетворена, мы погрузимся в чувство стыда и снова будем считать, что это мы виноваты, и это с нами что-то не так. Мы протестуем против уязвимости, нас пугает сама мысль о том, что кто-нибудь узнает, насколько он нам нужен, и отвергнет после этого. Многие боятся, что их унизят за то, что они в ком-то или в чем-то нуждаются. Если наши потребности в привязанности не были удовлетворены ранее или не удовлетворены сейчас, в нашей душе появляется рана, где очень быстро селится стыд. Чтобы побороть уязвимость, мы располагаем огромным арсеналом защитных механизмов. Нам не нравится, когда другие люди не скрывают своих потребностей, мы начинаем звать их навязчивыми и дистанцируемся. Вот только сами по себе потребности и желание их удовлетворить – это базовая функция большинства живых существ. Наши потребности должны быть удовлетворены. Этого не случилось. Но теперь это снова возможно. Нужно забыть о том, как страшно в чем-то нуждаться, и пробудить свою душу, признав, что абсолютно все человечество в чем-то нуждается. И именно наши потребности, если правильно их скоординировать, могут превратиться в ракетное топливо, которое ускорит нашу дорогу к достижению целей. Чтобы принять ту боль, которую нам дает осознание собственных потребностей, чтобы открыть сердце сожалением, мы можем найти для себя опору. Примеры людей, которые превратили свою боль в сочувствие, тоже помогут на нашем пути. Буддизм опирается на три триратну, три драгоценности. Будду – пример возможного, Дхарму – учение, и Сангху – сообщество. Будда, повторюсь, это пример того, что возможно. Как и другие символические фигуры, он показывает нам, чего можно достичь. Прокладывает путь. В христианстве таким символом стал Иисус. Мусульмане обращаются к Магомету. В каждой религии и духовной традиции есть свой образец для подражания. Однако это вовсе не только духовный или религиозный феномен. Речь идет о том, чтобы осознать свои ценности, то, что для вас важно, и использовать эти качества как опору. Примером такой опоры для вас может быть член семьи, друг или товарищ. Это может быть один из миллионов людей, которые оставили неизгладимое позитивное наследие. Я твердо убеждена в том, что каждый из нас должен воссоединиться со своей душой и истинной природой. Тогда нас будет подпитывать поток, который образует связи с тем, что для нас важно. Возможно, связь с Буддой и опора на него станет для вас источником смысла. Может быть, вы найдете или уже нашли другие источники, которые питают ваше сердце и душу. Это может быть природа, домашний любимец, волонтерское или активистское сообщество. Стыд во всей своей полноте – это выражение протеста. Мы протестуем против того, что наши фундаментальные потребности не были удовлетворены. Наше тело и наше сердце говорят, что это неправильно – Так не должно было быть. На основе стыда лежит потребность. Именно боль и стыд от страданий показывают нам истинный путь. В чем вы нуждаетесь? На что вы можете опереться? Что поможет вам снизить влияние на вашу жизнь стыда и страданий? Дневник. Потребности. Какие ценности для вас важны? Как эти ценности могут стать для вас опорой, чтобы не случилось? Можете ли вы безопасно поделиться с кем-то своими мыслями о принятии потребностей? В чем вы нуждаетесь прямо сейчас? Что символизирует вашу потребность? Какой пример, образ или слова? Что случится, если вы попробуете обратиться не к стыду, а к этой наполняющей противоположности? Сила наполняющей противоположности. Один из моих величайших учителей, одна из моих важнейших опор – это герань в моем кабинете. Каждый день, приходя на работу, я поливаю ее и разворачиваю так, чтобы ее прекрасные листья и цветы были обращены в мою сторону. Но вот что забавно, у Герани как будто есть собственное сознание. Она знает, в чем нуждается, и к концу дня разворачивается так, чтобы выглядывать из окна, тянуться к свету и теплу, наполняться жизненной силой, которая помогает ей существовать. Однажды, общаясь с кем-то из клиентов и принимая боль, которую он выражал, Я поняла, что мы все нуждаемся в том, что есть у этой герани. Мы должны быть там, где мы есть, принимая всю полноту жизни, но развернувшись к тому, что нас питает и наполняет. Это знание достигается через множество йогических учений. Если вы занимаетесь йогой и разворачиваете тело в одну сторону, оно автоматически захочет развернуться в противоположном направлении, чтобы достичь баланса. Если задуматься, то протест – это борьба против чего-либо. А что ему противоположно? И что может быть более питательным? Кэссиди, одна из моих клиенток в коучинге, хотя и сочла эту практику невероятно дискомфортной, все-таки решила попробовать разобраться с помощью нее в своей ситуации. Одна из подруг обвинила ее в том, что она слишком сосредоточена на себе. Кэссиди, такой удар по самооценке был очень неприятен. Она стала изучать свое состояние, пытаясь прислушиваться к ощущениям, без попыток защититься. И вдруг поняла, что действительно сводит любую беседу к себе. Друзьям казалось, что места для них в разговорах с ней просто нет. Когда я задала ей простой вопрос о том, в чем она нуждается, Кэссиди буквально начала содрогаться от воспоминаний о том, как ее стыдили за потребность быть особенной. Мы поработали со стыдом. Я напоминала Кэссиди, что это совершенно нормально, хотеть быть особенной, ценной, понимать и чувствовать, что другие видят тебя. Это облегчило состояние ее тела и души. А потом я спросила ее, что было бы более питательным и наполняющим, чем постоянные попытки заполнить пространство. Этот вопрос оказался для нее дорожкой к новому пониманию. Ей не хотелось, чтобы ее отталкивали, ей хотелось делиться пространством и ощущать себя частью сообщества. Кэсиди осознала, что отталкивала других, нуждаясь в том, чтобы ее разглядели, но в итоге разглядеть не могли никого, места просто не было. Дневник Наполняющая противоположность. Против чего вы протестуете? Что могло бы стать наполняющей противоположностью протесту? Может быть, вы предполагаете, о какой важной потребности идет речь? Сила запечатления и обещания. Когда мы оказываемся в гуще событий, нам нужно справиться с захватившим нас страданием. Многие из нас, вырвавшись на свободу, забывают обо всех прежних практиках. Нам нужно запечатлеть в душе обещание не повторять в будущем то поведение, которое причинило нам боль. Обещание можно дать на час или на день, а в некоторых случаях вообще на всю оставшуюся жизнь. Все же для большинства это должна быть практика, которой нужно следовать каждый день. Это мягкая, но постоянная привычка помнить о том, что нужно сожалеть, искать опору, обращаться к наполняющей противоположности и придерживаться этих практик на глубинном уровне. Мы должны дать это обещание, чтобы выполнить все остальные. Когда мы создаем себе подобный осознанный фундамент, нам становится легче сочувствовать. Благодаря этим кирпичикам под ногами мы обретаем возможность разрушать препятствия, которые не дают нашей душе и истинной сущности по-настоящему сиять. Под грубыми защитными механизмами скрывается ваша настоящая красота, которая никогда и ничем не была запятнана, Это та часть вашей сущности, которая сияет и излучает вашу истинную энергию. Для многих, особенно на середине пути к исцелению, признать существование этой красоты очень сложно. Мы не верим в то, что она реальна. Мы теряемся, ведь у нас многое не получалось, а значит, с нами точно что-то не так. Но под всеми этими слоями сомнений скрывается наша чистая натура. Как говорит один из моих наставников в медитации, гелик Ринпоче, вы должны знать, что вы хорошие, вы должны признать, что у вас кроется прекрасная человеческая натура. Чтобы полюбить себя, вы должны о себе заботиться. Дневник. Запечатление обещания. На что вы можете пообещать себе опереться сегодня? Какие возможности предлагает наполняющая противоположность? Как вы изменитесь, если будете постоянно ориентироваться на нее? Самосострадание в обычной жизни. Безопасность и сохранность. Я предлагаю вам воспользоваться самосостраданием как возможностью для замедления, паузы и интеграции. Нам нужно признать свою естественную потребность в безопасности. Это общая черта всех млекопитающих, необходимость физически оказаться в безопасном пространстве. Когда млекопитающие, люди в том числе, чуют опасность, они инстинктивно движутся к чему-то теплому и дающему защиту. В нашей природе заложено стремление найти защиту от опасности. Если безопасности нет снаружи, мы погружаемся все глубже внутрь себя, в свои кости, и отдаляемся от своих конечностей, уходя как можно дальше в вглубь тела. Практикуя сострадание к себе, вы можете столкнуться с некоторыми внутренними препятствиями. Многим вообще не нравятся идеи сострадания и сочувствия к самим себе. Такие люди обычно используют самокритику как мотиватор. Сочувствие кажется им слишком мягким или методом, который в итоге оставит их в тупике. Моя клиентка Пола работала в организации, которая занимается проблемами расовой нетерпимости. Она категорически не хотела присоединяться к моей группе по осознанному самосочувствию. Она старалась отказать мне вежливо и настаивала на том, что пока она будет заниматься развитием самосочувствия, мир продолжит погружаться в пучины страданий, а значит, ей будет только больнее. Мы обсудили, насколько важны проблемы, с которыми она работает. Я отметила, что для того, чтобы заниматься подобным делом, нужен широчайший круг навыков. Если речь идет о политических, культурных и социальных проблемах вроде систематического расизма, нужно не только бороться с тем, что уже происходит, но и знать, что было раньше и каких целей мы хотим достичь. Пола боролась за важность безопасности, зная о том, что мы сами физически защищены и можем помочь другим оказаться в таком же состоянии. Главное здесь – наше осознание собственной физической безопасности. Но есть и другой немаловажный дополнительный компонент – способность ощущать эмоциональную и психологическую безопасность. Это очень сложная область для множества членов общества, чей внутренний мир сталкивается с внешним воздействием, будь то проявление расизма, нетерпимости или домашнее насилие. Мы должны бороться за перемены и при этом расчищать свое внутреннее пространство – чтобы ощущать безопасность в самих себе. Сайла, другая моя клиентка, практиковала самосострадание, находясь в абьюзивных отношениях, чтобы выйти из них. Мне кажется, я делала это тысячу раз в день. Раз за разом я осознавала, насколько сильна моя боль, как много я страдаю. Сначала я злилась на себя за то, что была дурой и стала жертвой. Я была чемпионом мира по претензиям к себе. Когда Дейдера впервые предложила мне практику самосочувствия, я отказалась. Но потом меня настигло осознание того, насколько сильно мне нужна помощь. Я перестала ругать себя и начала признавать то, насколько сильна моя потребность в безопасности как внутри, так и снаружи. Я хотела покоя, доброты и заботы друг о друге. Это помогло мне совершить шаги по выходу из разрушительных отношений. Понадобилось много времени, но я невероятно благодарна за то, что у меня все получилось. Открытие и закрытие. Еще один важный элемент – Это знание того, что в жизни есть естественный ритм, согласно которому мы открываемся и закрываемся. Все в жизни растет, расцветает и опадает. Этот ритм пронизывает все бытие, включая наш внутренний мир. Мы приходим на землю младенцами, вырастаем в подростков, стареем и в конце концов умираем. Если говорить о чем-то менее масштабном, то просто подумайте о песне. Она начинается, продолжается и заканчивается. Когда мы ориентируемся на природный ритм, то можем заметить, как часто открываемся и как закрываемся потом. Мы видим это на примере младенцев в исследовании Эда Троника. В детском взгляде есть нечто завораживающее. Тем не менее, как и при любом контакте, бывают моменты, когда младенец отводит взгляд, чтобы смягчить переживание. Воспитатели тоже делают это. Именно эти движения, навстречу, а затем отдаление, Беатрис Биби отмечает в мельчайших деталях как ритмы связи которые существуют между младенцами и воспитателями. Наши сердца открываются. Наступает момент паузы, принятия и, возможно, шага назад. Мы можем заметить этот природный ритм у себя внутри и у других. Устанавливается связь, происходит пауза, мы на мгновение уходим, а затем возвращаемся. Открытие, закрытие – все это происходит естественно, как прилив и отлив. Нам не обязательно всегда быть открытыми, На самом деле, порой жизнь так тяжела, что мы должны уметь закрыться и собраться. Иногда переживания настолько напряженные или информация такая тяжелая, что наши внутренние системы перегружаются. Чтобы сбалансироваться, нам нужно остановиться и найти гармоничное состояние. Нам нужно отдохнуть, отойти от стимула. Конечно, порой бывают периоды, когда нужно закрыться разве что не на замок, Но разве не было бы приятнее, если бы это были более легкие или мягкие способы? Признание. Жизнь обладает множеством измерений. Иногда мы полностью присутствуем в моменте или растворяемся в фильме и книге, забыв о своей обычной жизни. А иногда прошлое возвращается и захватывает нас целиком. Эти моменты, когда прошлое берет верх, обычно отнюдь неприятны. Они накрывают нас, как волна, когда мы чувствуем стресс или ссоримся с кем-то. Но именно в такие минуты лучше всего практиковать самосострадание. Иногда достаточно простого жеста – положить руку на сердце и пробормотать себе. Как же это тяжело. В такой момент сможете ли вы замедлиться и отметить ощущение руки у себя на сердце, прочувствовать ее тепло, остановить бег жизни и обратиться к себе – да, это нелегко, но вы здесь, рядом с собой. Мы обсудим это подробнее в разделах о параллельных жизнях и триггерах. Очень часто мы присутствуем в моменте – но в него вдруг начинает просачиваться прошлое. Это сбивает с толку, провоцирует нас, наши внутренние переживания изменяются. Например, приподнятое настроение исчезает. Мы расстраиваемся или пугаемся, нам вдруг кажется, что может случиться что-нибудь ужасное, что мы разочаруемся. Это не обязательно неадекватная реакция. Подобные паттерны из прошлого порой способны помочь, но некоторые из них бесполезны, хотя часто повторяются. Если мы научимся взаимодействовать с кем-либо или чем-либо определенным образом, изменить это будет очень сложно. Много лет спустя мы обнаружим, что продолжаем делать все то же самое и точно так же. Мне приходит на ум мой клиент, который вырос в семье военных. Любящий, но суровый. Его научили говорить «так точно». И эта привычка укоренилась в нем настолько глубоко, что даже в мирной жизни он до сих пор отвечает точно так же. Полезный это паттерн или нет? Решать только самому человеку. Множество установок появляется у нас еще в ранние месяцы жизни, до того, как в 2-3 года развивается нарративная память. Или в те мгновения, когда мы одновременно переживаем множество эмоций без времени, пространства, возможностей и достаточной внутренней структуры, чтобы осознать свои чувства. Или когда мы учимся чему-то через постоянное повторение. Как тот клиент с его так точно, и те из нас, кто регулярно твердит себе, что ничего не достоин, ничего хорошего не будет или называет себя лицемером, любой из этих вариантов появления установок справедлив. Тем не менее, эти мощные переживания запечатлеваются и вне и внутри нас, становясь прочувствованным паттерном того, как мы воспринимаем, видим и слышим окружающее. Возникает так называемая линза восприятия, через которую мы наблюдаем за миром. Как ранее показала модель Боулби, На нас с появления на свет и до трех лет влияют отношения окружающих к нам и друг к другу. Именно они бессознательно формируют то, как мы видим и переживаем происходящее с нами и в мире вокруг. В пятом разделе, работая с параллельными жизнями, мы увидим, как прошлое незаметно подкрадывается к нам и вторгается в настоящее, создавая хаос. Именно тогда мы можем научиться оценивать жизненный опыт. Многих из нас не учили этому в детстве. Но уметь переваривать происходящее и регулировать внутренние переживания – это навык, который можно освоить. Это все равно, что съесть кусочек острого перца, который вызывает сильнейший всплеск ощущений, и научиться описывать его как в позитивном, так и в не очень позитивном ключе. То, что вы говорите себе о конкретном переживании или опыте, формирует его сейчас и в будущем. Если мы будем повторять себе, что то или это ужасно, такое убеждение будет прорастать в нас все глубже. Когда переживания слишком интенсивные, я часто предлагаю клиентам использовать фразы вроде «фух, даже сейчас это тяжело». Если в прошлом было не легче, когда у меня не было навыков и способностей понимать и принимать происходящее, неудивительно, что мне было так плохо. Таким образом, мы связываем прошлое с настоящим через всеобъемлющее понимание. Вот как это было тогда, прежде. Мы как бы отрываем временную капсулу опыта, и наше тело и разум наполняются телесными воспоминаниями осязаемым прошлым, несмотря на то, что мы по-прежнему присутствуем в настоящем. Поэтому мы будем учиться тому, как погружаться в воспоминания и возвращаться из них, на поверхность. И не давать переживаниям нас захватить, а учиться тому, как замедлить их, чтобы воспринимать спокойнее, осознавать и принимать. Погрузиться, воспринять еще кусочек, вернуться на поверхность и осознать. Самосострадание помогает нам изменить страдания, осознав, чего мы хотим, вместо того, чтобы ощущать боль. Мы развиваем в себе смелость открыться тому, в чем мы нуждаемся и чего жаждем. Со временем мы обнаружим, что хотим жить так, как ощущается для нас истинно верным и в гармонии с собственной душой. Упражнение. Принятие и включение. СОХАМ ХАМСА. Цель, когда справляться с жизнью становится слишком сложно, этот вариант практики СОХАМ, я есть, помогает воплотить то, от чего мы себя дистанцировали и отделили. СОХАМ ХАМСА. Это индуистская мантра. «Со» – звуки вдоха, а «хам» – выдоха. При повторении звуки следуют друг за другом и превращаются в «хам» са. Инструкция. Выделите ту часть переживания, которая кажется вам сложной, мысленно или нарисовав, или написав на бумаге. Также мысленно или физически поместите то, что вы выделили, в безопасное место, в ту же комнату или за ее пределами. Используя мантру «Со хам», «я есть», Спокойно ощутите, как погружаетесь в свой позвоночник. В свое тело доземляетесь в ступнях, в самом себе. Я есть. Сохам. Сейчас вы здесь. Вы здесь. Ощутив себя в своем теле, откройтесь той выделенной части переживания, которую исследовали. Раскиньте руки в приглашающем жесте, но примите лишь столько опыта, сколько вам будет комфортно. Сохам. Я есть, и это тоже. Уделите этому столько времени, сколько потребуется. Установите контакт с отделённым от себя опытом. Физическим жестом примите все, что в нем есть. СОХАМ. Я есть, и это тоже. Не торопя себя и не замедляясь, продолжая ощущать связь с собственным телом и с выделенным переживанием, медленно направляйте энергию к себе. СОХАМ. И это тоже я. Продолжайте направлять энергию к себе столько, сколько вам будет комфортно. Не нужно давить на себя или торопиться. Поддерживайте свое любопытство, открытость и принятие.